Стараясь не шуметь, откоса рва был покрыт скользким и л о м Помогая друг другу, беглецы ползком взобрались наверх. Затем, пригнувшись, добежали до берега реки. Там спрятанная в камышах их ждала лодка. На веслах сидело двое г р е б ц о в Какой-то человек, закутанный в широкий темный плащ и в темном капюшоне, сидел на корме. Он тихо свистнул три раза. Беглецы прыгнули в лодку.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 и весла вспенили воду. Адам Орлетон, лорд-епископ Геррифордский, назначенный на эту должность папой против воли короля и возглавлявший оппозицию духовенства, способствовал побегу самого знатного сеньора королевства. Все было сделано и подготовлено Орлетоном. Это он склонил на свою сторону Элспе,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 Вы отправитесь вместе со мной? Нет, милорд, у меня нет никаких причин для бегства. Как только я посажу вас на корабль, я возвращусь в свою епархию. А вы не о п а с а й т е с ь за свою судьбу после того, что произошло здесь? Я служитель церкви, — ответил гепископ с легкой насмешкой в голосе. Король ненавидит меня, но тронуть не осмелится». Этот прилад, с п о к о й н ы й и уверенно разговаривавший на водах Темзы, так, словно находился он у себя в епископском дворце, обладал незаурядным мужеством, и Мортимер искренне восхищался им.